Ночь прошла беспокойно. До рассвета мне снилась гравюра в духе «Пиранези», которую я никогда не видел, а если и видел, то забыл. Изображала она лабиринт. Это был каменный амфитеатр, окруженный кипарисами и возвышавшийся над их верхушками. Ни дверей, ни окон, зато бесконечная вереница узких вертикальных щелей. С помощью увеличительного стекла я пытался разглядеть Минотавра. Наконец мне это удалось Ничего чудовищнее нельзя себе представить. Напоминал он не столько быка, сколько бизона. Развалившись на земле своим человеческим телом, монстр, казалось, спал и видел сны. Что снилось ему? Кто являлся ему в сновидениях? Вечером я оказался перед пестрым домом. Прути решетки были погнуты, ворота заперты. То, что некогда было садом, превратилось в заросли бурьяна, Справа виднелась неглубокая канава, края которой были вытоптаны. Мне оставалось сделать еще один ход. Я откладывал его несколько дней, не только предчувствуя неудачу, но и зная, что он неизбежно приведет меня к следующему, последнему. Без особых надежд я отправился в глю. Столяр Мариани оказался толстым, разовощеким итальянцем немолодым, очень вульгарным и добродушным. Увидев его, я сразу отбросил стратегию, продуманную накануне. Взяв мою визитную карточку, он громко и напыщенно прочитал ее, причем учтиво споткнулся на слове «доктор». Я рассказал, что меня интересует мебель, изготовленная им для дома, которая принадлежала моему дяде в Турдаре. Мариане говорил и говорил, воспроизвести его слово излияние и жестикуляцию не берусь. Но он заявил, что считает своим долгом удовлетворить любые, даже самые нелепые требования клиента, и что сделал все в точности, как ему было заказано. Порывшись в нескольких ящиках, он показал мне какие-то бумаги, подписанные Протеем Приториусом. Очевидно, столяр принял меня за адвокат. На прощание Марианни сознался, что за все золото мира не покажется больше в Турдере, особенно в этом доме. Клиент священен, — добавил итальянец, — но, по его скромному мнению, сеньор Приториус сошел с ума. Тут же, пожалев о сказанном, он замолк. Ничего другого выудить у него не удалось. Я ожидал этого, но одно дело предвидеть, а другое — переживать. Много раз я говорил себе, что существует только одна загадка — время. Бесконечная канва, на которую уложатся все наши когда-то, ныне, завтра, всегда и никогда. Но все глубокие мысли были бесполезны. Просиживая вечерами за Шопенгауэром или Ройсом, ночь за ночью я окружил проселками у пестрого дома. Джосайя Ройс, 1855-1916, американский философ-идеалист, предшественник американского персонализма. Автор ряда работ по математической логике и основаниям математики. Несколько раз там, наверху, виднелся яркий белый огонь. Иногда мне чудился стон. Так шло до 19 января. Был один из тех Буэнос-Айресских дней, когда человек ощущает, что лето не только оскорбляет и унижает его достоинство, но и просто превращает в скотину. Часов в 11 вечера разразилась гроза. Южный ветер, затем потоки воды. Я метался в поисках какого-нибудь дерева. Резкая вспышка молнии выклетела в нескольких шагах от меня решетку. Не знаю, со страхом или надеждой толкнул я ворота. Неожиданно они поддались. Буря гнала вперед. Небо и земля пугали. Дверь дома оказалась приоткрытой. Дождь хлестнул меня по лицу, и я вошел. Плиты с пола были убраны, и мои ноги ступили на встрепанную траву. В доме стоял сладкий, тошнотворный запах. Слева или справа от себя, точно не знаю, я нащупал каменные ступени. Быстро поднялся вверх. Почти бездумно повернул выключатель. Столовая и библиотека моих воспоминаний теперь, когда стену между ними разобрали, были одним большим и голым помещением, где стояла какая-то мебель. Описывать эти предметы не стану, ибо не уверен, что видел их, несмотря на безжалостно яркий свет. Объясню. Для того, чтобы увидеть вещь, надо ее понять. Кресло предполагает человеческое тело с его частями и сочленениями, ножницы — акт резания. Что говорить о лампе или автомобиле? Дикарь не может воспринять Библию миссионера. Пассажир видит не тот такелаж, что видит команда корабля. Если бы мы по-настоящему видели мироздание, может быть, оно было бы нам понятно». Ни одна из безумных форм, оказавшихся передо мной в эту ночь, не подходила к человеческому телу или мыслимой операции. Подступили отвращение и ужас. В углу обнаружилась отвесная лестница на второй этаж. Между широкими железными ступенями, их было не больше десятка, зияли неравномерные проемы. Вид этой лестницы, говоривший о том, что обитатель дома обладает конечностями, вызвал облегчение. Погасив свет, я замер в темноте. Не раздавалось ни малейшего звука, но наличие непонятных вещей смущало. Наконец я решился. Очутившись наверху, я снова дрожащей рукой повернул выключатель. Кошмар, увиденный на нижнем этаже, множился и расцветал на верхнем. Тут было обилие всяких вещей, хотя, возможно, это всего несколько предметов так сложно переплетались друг с другом. Теперь мне вспоминается нечто вроде операционного стола, длинного, очень высокого и подковообразного, с круглыми углублениями на концах. Я подумал, что это может быть ложа жильца, чья жуткая анатомия косвенно проявлялась здесь, как формы животного, или божества проявляются в их тенях. С одной из страниц Лукана, прочитанной и забытой давным-давно, ко мне пришло слово «Амфисбена». Оно предвосхищало, но, конечно, не исчерпывало, тот образ, который должны были увидеть – Вскоре мои глаза. Лукан, 39 65-й, самый значительный после Вергилия представитель эпического жанра в римской литературе, племянник философа Сенеки. Амфисбена, поэтическое обозначение змеи или змееподобного существа. Еще я помню зеркало в виде буквы В, пропавшее наверху в темноте. Каким был обитатель дома? Что мог искать он на нашей планете, не менее ужасный для него, чем сам он для нас? Из каких потаенных уголков космоса или времени? Из какого древнего и уже несчастливого мрака прибыл он в этот южноамериканский пригород в эту ночь? Я почувствовал себя чужаком, незаконно вторгшимся в хаос. Дождь на улице перестал. Посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, что уже около двух оставил свет гореть и начал спускаться осторожно. Спуститься там, где ты поднялся, не так уж сложно. Спуститься до того, как вернется хозяин. Двери, наверное, открыты, ведь я не знаю, как их закрыть. Ноги мои были уже на предпоследней ступени, когда я услышал, как по каменной лестнице поднимается нечто гнетущее, медленное. Множественное. Любопытство пересилило страх, И я не стал закрывать глаза.